он как можно яснее выводил буквы, ибо преданный слуга не отличался ученостью и читал только по-печатному. Письмо гласило. «Добрый мой Пьер, вот я и в Париже, где, как говорят, я должен преуспеть и восстановить блеск моего рода, пришедшего в упадок, хотя, по правде сказать, я не вижу к тому способов. Но если счастливый случай приведет меня ко двору, Если мне удастся получить аудиенцию у короля, подателя всяческих милостей, то, конечно, услуги, оказанные моими предками, его предшественникам, будут мне зачтены. Его величество не потерпит, чтобы родовая фамилия, разоренная войнами, угасла столь бесславно. А пока, не имея иных средств, я играю на театре и успел заработать этим ремеслом Несколько пистолей, из коих часть пошлю тебе, как только случится первая оказия. Может, лучше было бы мне поступить солдатом в какой-нибудь полк, но стеснять свою свободу я не хотел, и тому, чьи предки привыкли главенствовать, и кто ни от кого не получал приказов, прийти повиноваться, как бы ни был он беден. Да и одиночество сделало меня нелюдимым и строптивым. Единственным примечательным происшествием за все время долгого пути была дуэль с неким герцогом, человеком злобным и весьма искусным фехтовальщиком, но я со славой вышел из этой схватки благодаря твоим отличным урокам. Я насквозь проколол ему руку, и мне ничего не стоило бы уложить его на месте, ибо он слабее в обороне, нежели в нападении, будучи более горячим, чем осмотрительным и менее стойким, чем быстрым. Несколько раз он оказывался незащищенным, и я смело мог бы отправить его на тот свет с помощью одного из неотразимых ударов, которым ты так терпеливо обучал меня во время наших схваток в сводчатой зале Сиганьяка, единственной, где пол достаточно крепок, чтобы выдержать упор ног, тех схваток, которые мы затягивали без конца, чтобы скоротать время, размять пальцы и усталостью заработать себе крепкий сон. Словом, твой ученик не посрамил тебя, и после этой, право же нетрудной победы, значительно поднялся в мнении общества. Если верить ему, я первостатейный фехтовальщик, настоящий мастер этого дела. Но довольно о дуэлях. Невзирая на впечатление новой жизни, я часто думаю о приюте моей печальной юности, жалком старом замке, который скоро совсем обрушится на могилы моих предков. Издали он уже не кажется мне невзрачным и угрюмым. Бывают минуты, когда я мысленно брожу по его пустынным залам, смотрю на пожелтевшие портреты, которые долгое время были единственным моим обществом, слушаю, как хрустят у меня под ногами осколки оконных стекол, и грезы эти доставляют мне щемящую радость» с великим удовольствием повидал бы я также твое издавна знакомое загорелое лицо, освещенное в мою честь доброй улыбкой. И еще, скажу, не стыдясь, мне бы очень хотелось послушать мурлыканье Вильзевула, Лай Миро и ржание бедняги Боярда, который таскал меня на себе из последних сил, хоть я и не отличаюсь большим весом. Несчастливец, покинутый людьми, отдает часть своей души животным, чью преданность не отпугивают невзгоды. Живы ли они, славные любящие звери, видно ли, чтобы они вспоминали и жалели обо мне? Удается ли тебе уберечь их от голодной смерти в этом обиталище нищеты и урвать им какие-то крохи от твоего скудного стола? Постарайтесь все четверо дожить до того дня, как я вернусь к вам, бедный или богатый, счастливый или отчаявшийся, чтобы разделить со мной нищету или богатство, и по соизволению судьбы вместе кончить наш век в том краю, где мы вместе страдали. Если мне суждено быть последним из сиганьяков, да будет на то воля Господня. В усыпальнице моих предков найдется для меня свободное место». Барон де Сиганьяк. Барон скрепил письмо перстнем с печатью, единственной драгоценностью, которую сохранил от отца, и где были вырезаны три аиста на Лазоревом поле. Надписав адрес, он спрятал послание в бумажник, чтобы отправить его, когда случится, нарочный в Гасконию. Из замка Сиганьяк, куда перенесли его воспоминания о Пьере, он воротился мыслями к Парижу, и настоящему положению вещей. Хотя час был уже поздний, за окном глухо рокотал большой город, который, подобно океану, не умолкает и тогда, когда представляется спящим. То раздавался топот копыт, то грохот кареты, постепенно затихая вдали, то загорланит песню запоздалый гуляка, то послышится звон скрестившихся клинков или вопль прохожего, на которого напали воры с нового моста, или вой бездомной собаки, или еще какой-нибудь невнятный шум. Среди всех этих звуков сиганьяк уловил шаги человека в сапогах украдкой пробирающегося по коридору. Барон потушил плошку, чтобы его не выдал свет, и, приоткрыв дверь, различил в дальнем конце коридора мужскую фигуру, тщательно закутанную в темный плащ, и направляющуюся в комнату того постояльца, что с первого взгляда показался ему подозрительным. Через несколько мгновений еще один субъект, у которого скрипели сапоги, хотя он старался ступать как можно легче, исчез в том же направлении. Не прошло и получаса, как третий молодец с довольной зверской рожей появился в неверном свете затухающего фонаря, и свернул за угол коридора. Он был вооружен, как и двое первых, и длинная шпага поднимала сзади край его плаща. Тень от широкополой шляпы с черным пером скрывала его черты. Странная процессия дюжих молодчиков порядком озадачила Сигоньяка, а то, что их было четверо, напомнило ему нападение на него в Пуатье, по пути из театра после ссоры с герцогом Деваламбрезом. Его словно что-то осенило, и в человеке, привлекшем его внимание на кухне, он узнал того мерзавца, насколько которого мог оказаться роковым, если бы он, сиганьяк, не был готов к отпору. Именно этот бездельник покатился, задрав копыта, после того, как капитан Фракас нахлобучил ему шляпу до плеч, угостив его ударами шпаги на отмаш Остальные, по всей вероятности, были его соучастниками, обращенными в бегство мужественным вмешательством Ирода из Скопена. Какой случай, или, вернее говоря, какой умысел, свел их в том же трактире, где остановилась труппа, да еще в один вечер с ней? Надо думать, они следовали за актерами по пятам. Правда, сиганьяк неусыпно был начеку, но легко ли распознать врага, в конном путнике, который проскакал мимо, не останавливаясь и только бросив на вас рассеянный взгляд, каким обычно обмениваются в дороге. Ясно было одно. Ненависть и любовь молодого герцога отнюдь не угасли и в равной мере требовали удовлетворения. А мстительность его стремилась уловить в те же сети Изабеллу и Сиганьяка». Бесстрашный от природы, барон не боялся для себя козней этих наемных бандитов, не сомневаясь, что их обратит в бегство один вид его клинка, и шпага не придаст им больше храбрости, чем палка. Опасался он какой-нибудь подлой и хитрой ловушки для молодой актрисы. Поэтому он принял соответствующие предосторожности и решил вовсе не ложиться спать. Зажегший все свечи, какие были в его комнате, он растворил дверь, чтобы сноб света из нее падал на противоположную стену коридора, куда как раз выходила дверь Изабеллы, потом спокойно сел, положив возле себя шпагу и кинжал, дабы в любую минуту иметь их под рукой. Долго прождал он, ничего особенного не замечая. Два часа отзвонили уже куранты на «Самаритянке», и пробили соседние башенные часы у великих августинцев, когда в коридоре послышался легкий шорох, и вскоре посвященному квадрату стены нерешительно и довольно смущенно прошмыгнул первый незнакомец, оказавшийся никем иным, как и Мирендолем, одним из бритеров герцога де Валамбреза. Сиганьяк стоял теперь на пороге своей комнаты, зажав в руке шпагу, явно готовый к нападению и к обороне, и вид у него был такой отважный, такой горделиво-победоносный, что Мирендоль прошел мимо, потупив голову и не проронив ни слова. Трое его спутников, гуськом следовавших за ним, испугались яркого света, посреди которого грозно пламенела фигура сиганьяка, и бросились на утек, да так стремительно, что последний из них – уронил клещи, которыми, очевидно, предполагалось взломать дверь капитана Фракаса, когда он будет спать. Барон насмешливо помахал им рукой, и вскоре во дворе застучали копыты выведенных из конюшни лошадей. Четверо мошенников, потерпев неудачу, улепетывали во всю мочь.